Глава 18. Около деревни Праца Ростову велено было искать Кутузова и государя. Но здесь не только не было их, но не было ни одного начальника, а были разнородные толпы расстроенных войск. Он погонял уставшую уже лошадь, чтобы скорее проехать эти толпы, но чем дальше он подвигался, тем толпы становились расстроеннее. По большой дороге, на которую он выехал, Толпились коляски, экипажи всех сортов, русские и австрийские солдаты всех родов войск, раненые и не раненые. Все это гудело и смешанно копошилось под мрачный звук летавших ядер с французских батарей, поставленных на працинских высотах. — Где государь? Где Кутузов? — спрашивал Ростов у всех, кого мог остановить, и ни от кого не мог получить ответа. Наконец, ухватив за воротник солдата, он заставил его ответить себе "Э, брат, уж давно все там, вперед удрали», — сказал Ростову солдат, смеясь чему-то и вырываясь. Оставив этого солдата, который, очевидно, был пьян, Ростов остановил лошадь денщика или берейтера важного лица и стал расспрашивать его. Денщик объявил Ростову, что государь с час тому назад провезли во весь дух в карете по этой самой дороге и что государь опасно ранен. — Не может быть, — сказал Ростов. — Верно, другой кто? — Сам я видел, — сказал Денщик с самоуверенной усмешкой. — Уж мне-то пора знать государя. Кажется, сколько раз в Петербурге вот так-то видал. Бледный-прибледный в карете сидит. Четверню вороных, как припустит, батюшки мои, мимо нас прогремел. Пора, кажется, и царских лошадей, и Илью Ивановича знать. Кажется, с другим, как с царем, Илья Кучер не ездит. Ростов пустил его лошадь и хотел ехать дальше. Шедший мимо раненый офицер обратился к нему. — Да вам кого нужно? — спросил офицер. — Главнокомандующего. — Так убит ядром, в грудь убит при нашем полку. «Не убит, ранен», — поправил другой офицер. «Да кто? Кутузов?» — спросил Ростов. «Не Кутузов, а как без его? Ну да все одно, живых немного осталось. Вон туда ступайте, вон к той деревне, там все начальство собралось», — сказал этот офицер, указывая на деревню Радок, и прошел мимо. Ростов ехал шагом, не зная, зачем и к кому он теперь поедет. Государь ранен, сражение проиграно. Нельзя было не верить этому теперь. Ростов ехал по тому направлению, которое ему указали, и по которому виднелись вдалеке башня и церковь. Куда ему было торопиться? Что ему было теперь говорить государю или Кутузову, если бы даже они и были живы и не ранены? — Этую дорогой и ваше благородие поезжайте, а тут прямо убьют! — закричал ему солдат. — Тут убьют! — О, что говоришь, — сказал другой. — Куда он поедет? Тут ближе! Ростов задумался и поехал именно по тому направлению, где ему говорили, что убьют. — Теперь все равно. Уж ежели государь ранен, неужели мне беречь себя? — думал он. Он въехал в то пространство, на котором более всего погибло людей, бегущих с працена. Французы еще не занимали этого места, а русские, те, которые были живы или ранены, давно оставили его. На поле, как копны на хорошей пашне, лежало человек десять-пятнадцать убитых, раненых на каждой десятине места. Раненые сползались по два, по три вместе и слышались неприятные, иногда притворные, как казалось Ростову, их крики и стоны. Ростов пустил лошадь рысью, чтобы не видать всех этих страдающих людей, и ему стало страшно. Он боялся не за свою жизнь, а за то мужество, которое ему нужно было и которое он знал, не выдержит вида этих несчастных. Французы, переставшие стрелять по этому усеянному мертвыми и ранеными полю, потому что уже никого на нем живого не было, — Увидав едущего по нем адъютанта, навели на него орудие и бросили несколько ядер. Чувство этих свистящих страшных звуков и окружающие мертвецы слились для Ростова в одно впечатление ужаса и сожаления к себе. Ему вспомнилось последнее письмо матери. «Чтобы она почувствовала», — подумал он, — «Каколь бы она видела меня теперь здесь, на этом поле, и с направленными на меня орудиями!» В деревне гостей Радыки были хотя и но в большем порядке русские войска, шедшие прочь с поля сражения. Сюда уже не доставали французские ядра, и звуки стрельбы казались далекими. Здесь все уже ясно видели и говорили, что сражение проиграно. Кому не обращался Ростов, никто не мог сказать ему, нигде был государь, нигде был Кутузов. Одни говорили, что слух о ране государя справедлив, другие говорили, что нет, и объясняли этот ложный распространившийся слух тем, что действительно в карете государя проскакал назад с поля сражения бледный и испуганный обергов-маршал граф Толстой, выехавший с другими в свете императора на поле сражения. один офицер сказал ростову что за деревней налево он видел кого то из высшего начальства и ростов поехал туда уже не надеясь найти кого нибудь но для того только чтобы перед самим собою очистить свою совесть проехав версты три именовав последние русские войска ростов увидал около огорода окопанного канавы двух стоявших против канавы всадников один с белым султаном на шляпе, показался почему-то знакомым Ростову. Другой незнакомый всадник на прекрасной рыжей лошади — лошадь эта показалась знакомой в Ростову — подъехал к канаве, толкнул лошадь шпорами и, выпустив поводье, легко перепрыгнул через канаву огорода. Только земля осыпалась с насыпи от задних копыт лошади — Круто повернув лошадь, он опять назад перепрыгнул канаву и почтительно обратился к всаднику с белым султаном, очевидно, предлагая ему сделать то же. Всадник, которого фигура, показавшись знакома Ростову, почему-то невольно приковала к себе его внимание, сделал отрицательный жест головой и рукой, и по этому жесту Ростов мгновенно узнал своего оплакиваемого, обожаемого государя. «Но это не мог быть он, один посреди этого пустого поля», — подумал Ростов. В это время Александр повернул голову, и Ростов увидал так живо врезавшиеся в его памяти любимые черты. Государь был бледен, щеки его впали, и глаза ввалились, но тем больше прелести, кротости было в его чертах. Ростов был счастлив, убедившись в том, что слух о ранне государя был несправедлив. Он был счастлив, что видел его. Он знал, что мог, даже должен был прямо обратиться к нему и передать то, что приказано было ему передать от Долгорукова. Но как влюбленный юноша дрожит и млеет, не смея сказать того, о чем он мечтает ночи, и испуганно оглядывается, ища помощи или возможности отсрочки и бегства, когда наступила желанная минута, и он стоит наедине с ней... Так и Ростов теперь, достигнув того, чего он желал больше всего на свете, не знал, как подступить к государю, и ему представлялись тысячи соображений, почему это было неудобно, неприлично и невозможно. Как? Я как будто рад случаю воспользоваться тем, что он один и в унынии. Ему неприятно и тяжело может показаться неизвестное лицо в эту минуту печали, И потом, что я могу сказать ему теперь, когда при одном взгляде на него у меня замирает сердце и пересыхает во рту? Ни одна из тех бесчисленных речей, которые он, обращая к государю, слагал в своем воображении, не приходила ему теперь в голову. Те речи большую частью держались совсем при других условиях. те говорились большей частью в минуты побед и торжеств, и преимущественно на смертном одре от полученных ран, в то время как государь благодарил его за геройские поступки, и он, умирая, высказывал ему подтвержденную на деле любовь свою. Потом что же я буду спрашивать государя об его приказаниях на правый фланг, когда уже теперь четвертый час вечера и сражение проиграно? «Нет, решительно, я не должен подъезжать к нему, не должен нарушать его задумчивость. Лучше умереть тысячу раз, чем получить от него дурной взгляд, дурное мнение», — решил Ростов, и с грустью и с отчаянием в сердце поехал прочь, беспрестанно оглядываясь на все еще стоявшего в том же положении нерешительности государя. В то время как Ростов... Делал эти соображения и печально отъезжал от государя, капитан фон Толь случайно наехал на то же место и, увидав государя, прямо подъехал к нему, предложил ему свои услуги и помог перейти пешком через канаву. Государь, желая отдохнуть и чувствуя себя нездоровым, сел под яблочное дерево, и Толь... Остановился подле него. Ростов издалека с завистью и раскаянием видел, как фон Толь что-то долго и с жаром говорил государю. Как государь, видимо, заплакав, закрыл глаза рукой и пожал руку Толю. — И это я мог бы быть на его месте? — подумал про себя Ростов, и, едва удерживая слезы сожаления об участи государя, в совершенном отчаянии поехал дальше, не зная, куда и зачем он теперь едет. Его отчаяние было тем сильнее, что он чувствовал, что его собственная слабость была причиной его горя. Он мог бы, не только мог бы, но он должен был подъехать к государю, и это был единственный случай показать государю свою преданность, и он не воспользовался им. «Что я наделал?» – подумал он. И он повернул лошадь и поскакал назад, к тому месту, где видел императора. Но никого уже не было за канавой. Только ехали повозки и экипаж. От одного фурмана Ростов узнал, что Кутузовский штаб находится неподалеку в деревне, куда шли обозы. Ростов поехал за ними. Впереди его шел Берейтер Кутузова, ведя лошадей в попонах. За Берейтером ехала повозка, и за повозкой шел старик дворовый в картузе, полушубке и с кривыми ногами. — Тит, а, Тит! — сказал Берейтер. — Чего? — рассеянно отвечал старик. — Тит, ступай молотить! — Эй, дурак! Тьфу! «Сердито плюнув», — сказал старик. Прошло несколько времени молчаливого движения, и повторилась опять та же шутка. В пятом часу вечера сражение было проиграно на всех пунктах. Более ста орудий находилось уже во власти французов. Ржебышевский своим корпусом положил оружие. Другие колонны, растеряв около половины людей, отступали расстроенными, перемешанными толпами. Остатки войск Ланжерона и Дахтурова, смешавшись, стеснились около прудов на плотинах и берегах у деревни Аугеста. В шестом часу только у плотины Аугеста еще слышалась жаркая канонада одних французов, выстроивших многочисленные батареи на спуске працанских высот, и бивших по нашим отступающим войскам. В риергарде Дохтуров и другие, собирая батальоны, отстреливались от французской кавалерии, преследовавшей наших. Начинало смеркаться. На узкой плотине Аугеста, на которой столько лет мирно сиживал в колпаке старичок Мельник с удочками, в то время как внук его, засучив рукава рубашки, перебирал в лейке серебряную трепещущую рыбу, На этой плотине, по которой столько лет мирно проезжали на своих парных вазах, нагруженных пшеницей в мохнатых шапках и синих куртках маравы, и уезжали по той же плотине, запыленной мукой с белыми вазами, на этой узкой плотине теперь между фурами и пушками, под лошадьми и между колес толпились обезображенные страхом смерти люди, давя друг друга, умирая, шагая через умирающих и убивая друг друга для того, только чтобы, пройдя несколько шагов, быть точно так же убитыми. Каждые десять секунд, нагнетая воздух, шлепало ядро или разрывалась граната в середине этой густой толпы, убивая и обрызгивая кровью тех, которые стояли близко. Долохов, раненый в руку, пешком с десятком солдат своей роты, он был уже офицер, и его полковой командир верхом, представляли из себя остатки всего полка. Влекомые толпой они втеснились во вход к плотине и сжатые со всех сторон остановились, потому что впереди упала лошадь. под пушкой, и толпа вытаскивала ее. Одно ядро убило кого-то сзади их, другое ударилось впереди и забрызгало кровью Долохова. Толпа отчаянно надвинулась, сжалась, тронулась несколько шагов и опять остановилась. Пройти эти сто шагов и, наверное, спасен. Простоять еще две минуты и погиб, наверное. Думал каждый. Долохов, стоявший в середине толпы, рванулся к краю плотины, сбив с ног двух солдат и сбежал на склизкий лед, покрывший пруд. «Сворачивай — Сворачивай! — закричал он, подпрыгивая по льду, который трещал под ним. «Сворачивай — Сворачивай! — кричал он на орудие. «Держит — Держит! Лед держал его. Но гнулся и трещал, и очевидно было, что не только под орудием или толпой народа, но под ним одним он сейчас рухнется. На него смотрели и сжались к берегу, не решаясь еще ступить на лед. Командир полка, стоявший верхом у въезда, поднял руку и раскрыл рот, обращаясь к Долохову. Вдруг одно из ядер так низко засвистело над толпой, что все нагнулись, что-то шлепнулось в мокрые... И генерал упал с лошадью в лужу крови. Никто не взглянул на генерала, не только не подумал поднять его. «Пошел на лед! Пошел по льду! Пошел! Вороти, не слышишь! Пошел!» Вдруг после ядра, попавшего в генерала, послышались бесчисленные голоса, сами не зная, что и зачем кричавшие... Одно из задних орудий, вступавшее на плотину, своротило на лед. Толпы солдат с плотины стали сбегать на замерзший пруд. Под одним из передних солдат треснул лед, и одна нога ушла в воду. Он хотел оправиться и провалился по пояс. Ближайшие солдаты замялись. Орудийный ездовой остановил свою лошадь, но сзади все еще слышались крики. «Пошел на лед! Что стал? Пошел! Пошел!» И крики ужаса послышались в толпе. Солдаты, окружавшие орудие, махали на лошадей и били их, чтобы они сворачивали и подвигались. Лошади тронулись с берега лед, державший пеших, рухнулся огромным куском. И человек сорок бывших на льду бросились кто вперед, кто назад, потопляя один другого. Ядра все так же равномерно свистели и шлепались на лед в воду. и чаще всего в толпу, покрывавшую плотину, пруды и берег.